Дважды похитители. Владимир совещался с напарником на иврите, а Одинцов тем временем оценивал ситуацию. Израильтяне стали следить за ним только на следующий день, после того, как взяли отпечатки пальцев. Значит, об убитых академиках им неизвестно. Основной целью был Варакса, и Владимир караулил подходящий момент для его захвата. Гибель Вараксы резко повысила ценность Одинцова. Теперь он единственный носитель какой-то важной информации. То есть с ним будут обходиться бережно, и до поры до времени можно диктовать Владимиру свои условия. Как говорится, проси по максимуму, получишь желаемое. Сейчас надо сберечь Мунина, несмотря на то, что Одинцова наверняка станут шантажировать жизнью историка. Парень ни изрыльцам не нужен. Даже если его не пристрелят, а просто бросят здесь или высадят где-нибудь по дороге, Мунин пропал. Деваться ему некуда, и академики до него по-любому доберутся. Сначала, конечно, выжмут все, что известно, но не оставят в живых, припомнив погибших бойцов. Отомстят за все свои проколы. И вообще, как принято говорить в таких случаях, он слишком много знал». «Я требую гуманного обращения», — сказал Одинцов. «Вы бы меня еще забетонировали для надежности. Все тело затекло, ног уже не чувствую. С парня наручники снимите, он-то вообще мухи не обидит. И держите его все время рядом со мной. Тогда будем разговаривать». «Нет, нет. Это не обсуждается. Я должен быть уверен в его безопасности». «Сейчас Одинцову важно убраться отсюда подальше». «Во-первых, чем больше перемещений, тем лучше. Каждая смена обстановки — новый шанс, чтобы освободиться. Бдительность любой охраны со временем притупляется. Во-вторых, над Старой Ладогой уже сереет день. Раненого надо вести в город к врачу, и должны же понимать израильтяне, как опасно оставаться во флигеле Вараксы, где обязательно появятся академики». «Действительно». Владимир скоро закончил совещание, и его команда стала собираться в дорогу. Все сняли камуфляж и переоделись. Книги были перегружены к израильтянам, но ехать решили на двух машинах, чтобы облегчить страдания бедолаги, которого покалечил Одинцов. Раненого уложили на заднее сиденье лендровера, с ним отправились двое. В просторном лендкрузере разместились остальные. Владимир со связанным Одинцовым заводителем и Мунин под присмотром напарника на третьем ряду сидений. Маленький караван выехал из Старой Ладоги и взял курс на Петербург. «Я могу освежить вашу память», — говорил Владимир по дороге, «и вы поймете, насколько хорошо нам известен каждый ваш шаг. Вы руководили диверсионной группой в эфиопской провинции Тиграй. Это центр гражданской войны». В тех же краях в одном из храмов города Аксум хранился настоящий ковчег завета. Мировая святыня номер один. Его решили тайно перевести в Адис-Абебу, поскольку столицу контролировали правительственные войска. Очевидно, президент Эфиопии рассчитывал при помощи ковчега усмирить повстанцев или, как минимум, торговаться с ними. Из соображений секретности конвой был малочисленным, да и вообще эфиопы — невеликие вояки а против таких, как вы, у них нет никаких шансов. Во время транспортировки другая диверсионная группа, которой командовал Варакса, сняла охрану и захватила ковчег. Дальше ваши группы встретились. Вы вдвоем уничтожили всех бойцов как свидетелей. Возможно, именно тогда Варакса был ранен. Потом запутались следы, ушли от погони и прибыли в порт. «Противоречите сами себе», — заметил Одинцов. «Вы говорили, что моя группа занималась ликвидацией полевого командира повстанцев». «А тут, оказывается, у меня было другое задание. Я должен был ассистировать группе Вараксы?» «Полная ерунда. Каждая группа готовится к конкретной операции и комплектуется определенными специалистами. Ну а насчет уничтожения своего отряда... Как вы себе это представляете?» «Не наш метод. Такое только в американских боевиках бывает. Вон, у молодежи спросите». Он кивнул через плечо на мунина который внимательно слушал разговор и пробурчал. «Я не люблю боевики». «Факты и логика», — спокойно сказал Владимир. «Мне понятно ваше желание выглядеть перед своим протежея таким рыцарем без страха и упрека. Но факты и логика против вас». Специалисты из вашей группы выполнили свою задачу, и необходимость в них отпала. То же касается отряда Вараксы. Конечно, в бою и при отходе можно потерять часть бойцов, но чтобы сразу в двух группах уцелели только командиры? Согласитесь, это маловероятно. Чаще бывает наоборот. Из чего я делаю вывод, что вы с Вараксой имели особые инструкции насчет остальных участников операции. Надежно гарантировать их молчание могла только смерть. «Самое время вспомнить про инструкции», — подхватил Одинцов. «Их кто-то должен был разработать. Кто-то должен был поставить боевую задачу. Кто-то должен был сообщить о графике и маршруте следования конвоя, о его составе. Это разведданные, которые собирают не один день и тщательно проверяют множество людей. Множество!» «Наконец, такие операции согласуются на очень высоком уровне вплоть до первых лиц государства. Если мы с Вараксой захватили груз, то должны были доставить его тем, кто отдавал приказ. Вот с них и спрашивайте». Владимир оставался невозмутимым. «Все верно. Все, кроме одного». Отдать приказ на такую операцию действительно могли только на очень высоком уровне, но Варакса по пути в Россию не вылезал из лазарета. Может, ему на самом деле было так плохо, а может, он только симулировал, неважно. Главное, Вараксе поручили захват груза, а вам силовое прикрытие. Очевидно, вы двое сговорились и сначала украли ковчег у эфиопов, а потом у начальства». Груз, который вы зарегистрировали на свое имя, формально уже не был грузом, который захватил Варакса. Наверх ушел рапорт о провале операции, а затем вы спокойно передали ящики Варакси». «Не сходится», — Одинцов покачал головой. «Мы же не дебилы на собственную жизнь в наперстке играть. Даже если бы начальство проморгало, что мы присвоили груз, это установила бы первая же проверка». «Операция провалилась, рапорт поднимается по цепочке все выше, и каждое звено требует наказать виновных. А кому охота подставлять задницу, да еще за других? Нас бы сразу выпотрошили. Но вместо этого меня наградили, дали майора. И посадили в тюрьму», — с усмешкой закончил Владимир. «Ничего смешного», — хмуро зыркнул на него Одинцов. Там была чистая уголовка и совсем другая история. Толково вы работаете, даже это раскопали. И это, и многое другое. Так что самое время перейти от воспоминаний к существенной части нашей беседы. Вдоль дороги монотонно тянулись укрытые серым снегом бескрайние болота с редким лесом вдалеке. — Я в туалет хочу, — сказал Мунин. — Потерпишь, — процедил напарник Владимира. «Нет», — сказал Мунин так решительно, что Владимир обернулся, смерил его взглядом и пообещал. «Чуть дальше у обочины встанем». Мунин заерзал. «Мне не у обочины, мне в туалет надо». «Я бы тоже не отказался», — поддержал Одинцов. «Вот вам точно придется потерпеть», — Владимир переговорил с водителем на иврите. «Будет заправка, остановимся. Пять минут». На заправке машину загнали в парковочный карман, Мунина отконвоировали в туалет, а Одинцов покурил в приоткрытое окно. Снаружи для страховки встал израильтянин из Ландровера. Владимир остался в салоне и заботливо держал Одинцову сигарету. Руки пленника были по-прежнему связаны с ногами. «Я не знаю, на что вы с Фараксой рассчитывали», признался Владимир. «Дважды украденный ковчег обязательно должны были вычислить, Но произошло событие, которое вас удивительным образом обезопасило. Одинцов с наслаждением затянулся сигаретой и спросил, какое событие? Развал Советского Союза, это же девяносто первый год. Последние корабли из Эфиопии уходили весной. У КГБ на все не хватало рук, вспомните. Грызня по всем уровням, Горбачев против Ельцина, Августовский Пуч. Владимир криво усмехнулся. «Всеобщая эйфория от победы над хунтой коммунистов и, наконец, историческое заседание в Беловежской пуще. Сколько ниточек тогда оборвалось, а сколько бывших руководителей партии и правительства вдруг поумирали. Одни застрелились, другие выпали из окна, третьи приболели как-то странно». Наверное, из оставшихся кто-то что-то знал про ковчег, но общая картина рассыпалась. Кусочки пазла могли оказаться вообще в разных постсоветских странах. Вот и не дошли ни у кого руки до скромных диверсантов. Мунин с конвоиром заняли места, и машины двинулись дальше. — Но все равно вас должны были вычислить, — продолжал Владимир. — Только позже, при попытке продать ковчег завета. «Вы же не представляете себе, какая это ценность, что начнется в мире, когда станет известно?» «Стоп», — сказал Одинцов. «Вы все время говорите «Ковчег Завета», «Ковчег Завета». А я мол того, что не представляю, какая это ценность, я вообще не понимаю, о чем речь. Может, просветите?» «Знать надо такие вещи», — подал голос Мунин. «Нельзя же быть совсем дремучим». «Вы по образованию кто?» — спросил у него Владимир, развернувшись в полоборота. — Историк. — Наверное, из хорошей семьи. В синагоге бываете? Родители или бабушки-дедушки традиции соблюдают? — Он детдомовский, — сказал Одинцов. Владимир немного смутился. — Простите. Мне казалось, в детских домах России нет еврейских сирот, всех забирают в семьи. Такие, как я, большая редкость. Смешок Мунина прозвучал невесело. «Правда, гордиться особо нечем». «Ну да, его же били не только за то, что очкарик и умный», — сообразил Одинцов. «Огребал еще и за то, что еврей». «Есть какие-то фундаментальные знания, которые...» — задумчиво начал Владимир. «Хорошо. Если информация о том, что такое Ковчег Завета поможет вам рассказать правду...» Почему нет? В Торе его называют Арон-Абрит или Арон-Аэхуд.